Глава восьмая. Это моя жизнь. По мере поступления новых заказов, я иногда изучала показания ключевых свидетелей по делу, рассматриваемому в суде, анализировала для защиты самые важные вещественные доказательства и недоумевала, как вообще дело могло изначально дойти до судебной инстанции. Одно такое разбирательство касалось врача, которого обвинили в нападении сексуального характера на одну из своих пациенток. Ознакомившись со всеми показаниями и другими важными документами, я изучила различные вещественные доказательства по делу, включая две пары штанов, одноразовую резиновую перчатку и другие отходы, собранные в мусорном баке в кабинете подсудимого. Верхняя часть большого пальца перчатки была срезана для анализа криминалистами, нанятыми стороной обвинения. Они нашли на ней следы спермы. Этого срезанного куска больше не было, поэтому я не могла проверить его самостоятельно. Тем не менее, лабораторная документация подтверждала данные отчета, и я могла бы дополнить их другими находками, включая наличие следов спермы вокруг ширинки на штанах врача. При рассмотрении этих находок в контексте остальных обстоятельств дела я смогла назвать три причины, по которым, как мне казалось, они потеряли какую-либо силу, которую могли бы иметь. Никаких следов спермы на мазках, взятых у предполагаемой жертвы, равно как и на диване или покрывале, где, по её словам, она лежала в момент совершения предполагаемого нападения, обнаружено не было. Отсутствовали какие-либо пятна от спермы на нижнем белье врача. Количество спермы на его брюках, соответствовало лишь объему, который обычно выделяется при эякуляции, куда же делось все остальное. Кроме того, в уравнении недоставало наличие на перчатке каких-либо следов обильных белых вагинальных выделений, по поводу которых женщина и обратилась к врачу. Один из фундаментальных принципов криминалистики гласит «отсутствие доказательств нельзя принимать за доказательство их В таком случае высказанная женщиной версия событий выглядела чрезвычайно неправдоподобной. В отчете для стороны защиты я написала, что, согласно моему мнению, нет каких-либо научных доказательств, указывающих на участие истца в половом акте в рассматриваемую ночь. С учетом всех прочих улик или их отсутствия, более правдоподобным выглядело бы какое-то другое объяснение данных, полученных криминалистами. Когда представляешь в зале суда доказательства на основании результатов надежных научных анализов, но не рассматриваешь их в контексте обстоятельств или не учитываешь другие возможные объяснения, есть реальная, практически неизбежная опасность запутать людей, адвокатов, судей и присяжных. Именно с этим я и хотела бороться, открыв Forensic Access. Это дело с нападением на пациентку подтвердило актуальность моего детища в такой сложной и при этом распространённой ситуации. Через несколько месяцев после ухода из ЭКС, одним ранним зимним вечером я сидела в своём крошечном кабинете и вдруг поняла, что снаружи уже стемнело. Во всём доме царила тьма и полная тишина. Всё, что мне было видно, это пятно ослепительно-белого света, от лампы «Энгл на моем столе. Возникшее ощущение, будто я окружена полной пустотой, было явным следствием оптического эффекта. Ощущения были сюрреалистичными, и я помню, как смотрела на круг света и думала, «Это все, что есть. Теперь это моя реальность. Это моя жизнь. Я никогда не забуду этот момент». И я не забыла. Возможно, причина, по которой все это казалось таким странным, была проста. Я не привыкла оставаться одна. В раннем детстве мои братья Джонатан и Дэвид постоянно были дома. Кроме того, я довольно часто видела других своих братьев, Адама и Джереми, а позднее и Сэма с моей сводной сестрой Кейт. Затем, последние 12 лет после школы и университета, я работала с друзьями и коллегами в оживленных лабораториях ЭКС. Полагаю, я все еще не привыкла к чувству изоляции, связанному с работой в одиночестве, в тишине дома. Я размышляла о том, получится ли у меня так жить. Не то чтобы эта мысль сколь-нибудь удручала, просто было любопытно и даже не терпелось узнать, что готовит мне завтрашний день. Во многом из-за того, что теперь дома содержались различные конфиденциальные документы, пришлось установить сигнализацию. Я никогда не нервничала и не чувствовала угрозы, пока не наступил день, когда один мужчина пришел, чтобы узнать результаты анализов, проведенных мной для него по очередному делу о подозрении на неверность. Когда он принес мне запятнанную юбку своей жены, вел себя очень любезно и казался чуть ли не веселым. Я объяснила ограничения, связанные с анализами, которые могу провести, и сказала, что даже если ей удастся обнаружить следы спермы, будет невозможно определить, насколько давно они были оставлены. Казалось, он всё понял и принял к сведению. Был обходителен, когда вернулся за результатами, до момента, когда я сказала ему, что анализ пятен на юбке его жены не дал положительный результат на сперму. Хоть я и напомнила ему про оговорки, которые мы обсуждали во время предыдущей встречи, ожидала, что эта новость его расстроит. Меня удивила молниеносная скорость, с которой его обходительность сменилась невероятной напряженностью. Большую часть нашего разговора его руки свободно болтались, но теперь он изо всех сил сжал их в кулаки. К счастью, мне удалось быстро вывести его за дверь, которую я сразу же за ним заперла. Несколько дней спустя мы установили тревожную кнопку, при нажатии на которую в местный полицейский участок шел вызов. Теперь и мне, и Расселу было гораздо спокойнее. Другой крайностью в делах о подозрении на супружескую неверность стал случай, когда меня наняла одна женщина. Она принесла множество волос, обнаруженных на нижнем белье мужа. Будучи явно щепетильной по природе, Эта дама прилепила волосы к полоскам скотча, добавив к ним образцы волос с головы и гениталий, взятых у себя и мужа. Впрочем, для интерпретации результатов проведенных анализов на этот раз не потребовалось какой-либо квалификации или объяснений, да и никаких бурных эмоций они не вызвали. Мне удалось заверить женщину, что обнаруженные на нижнем белье мужа подозрительные черные волосы, были попросту очень тонкими текстильными волокнами серо-голубого цвета, возможно, попавшие из какого-либо предмета его одежды. К осени 1987 года, когда фирма Forensic Access существовала уже примерно полтора года, и я с трудом справлялась с большим объемом работы, стало очевидно, что без помощи не обойтись. Незадолго до этого Рассела перевели на службу в Лондон, и он уже был сыт по горло долгой ежедневной дорогой туда и обратно. Поэтому искать помощника даже не пришлось. Рассел решил уволиться и присоединиться ко мне. Затем, переоборудовав гараж в нашем доме в Ньюбере в Г-образную лабораторию с двумя кабинетами, мы наняли секретаря, а затем еще и химика. В первый год существования Forensic Access мой доход составлял примерно столько же, сколько я получала перед уходом из ЭКС, и всего на несколько сотен фунтов меньше суммы задолженности перед банком, образовавшейся у меня, когда я создавала свою фирму. Поэтому заем под закладную на дом, который мы взяли, наняв химика-криминалиста, казался очередным риском, ведь мы только-только успели разделаться с первым долгом. Но вскоре наша компания переросла переоборудованный гараж, и мы перебрались в небольшой офис в Ньюбере. Там мы наняли еще и администратора для выполнения различных задач, которые прежде мы с Расселом делили между собой. Затем, когда компании вновь пришло время расширяться, мы переехали в более крупное здание в Тэтчеме. Раньше там размещалась благотворительная организация «Собаки-поводыри для слепых», и у них имелась тренировочная кухня, и из нее получилась прекрасная лаборатория, куда мы пригласили еще одного химика, специалиста по ДНК и дополнительных офисных сотрудников. Поскольку нас обычно нанимала сторона защиты, мне зачастую приходилось ездить в лаборатории ЭКС по всей стране, где я целый день проверяла и обсуждала проделанную местными криминалистами работу, после чего возвращалась на машине домой. Утомлялась я, впрочем, скорее не физически, а из-за того, сколько нервов приходилось при этом тратить. Моя задача заключалась в проверке результатов осмотра и исследования ключевых вещественных доказательств, а также в том, чтобы формулировать любые альтернативные объяснения обстоятельствам конкретного дела, о которых криминалисты ЭКС могли не знать. Чтобы суметь все это делать, Необходимо было добиться от коллег со стороны обвинения состоятельного диалога по поводу того, что они сделали и выяснили. Чтобы они видели во мне своего рода страховку от ошибки, а не врага, приходилось уверять, что я не собираюсь необоснованно придираться к их работе. Разумеется, помогало то, что за годы работы в ВКС я знала их труд до мельчайших подробностей. Мне было понятно, что от сотрудников этой организации постоянно требует справляться с большим количеством дел за меньшее время. Иногда я отпускала шутки, стараясь разрядить обстановку, но найти золотую середину не всегда было просто. В общем, эта работа была явно не для тех, кто не способен ладить с людьми. К тому времени мы работали над весьма разнообразными делами. Помимо убийств, сексуальных и насильственных нападений, краж, вооруженных ограблений, поджогов и преступлений, связанных с наркотиками и токсикологической экспертизой, мы занимались всевозможными уникальными, порой чрезвычайно странными делами, как в Великобритании, так и за границей. Одно весьма необычное дело, в котором нас попросили поучаствовать, касалось шантажа президента Кипра в 1987 году. Президент получил письмо с требованиями, подписанное капитаном Немо, который якобы представлял организацию под названием Форс-Мажор. Этот капитан заявил, что на острове Кипр были размещены инжекторные генераторы с ядом, то есть химическое оружие. В письме говорилось, что если правительство Кипра не заплатит выкуп в размере 15 миллионов долларов, химическое оружие будет активировано и в атмосферу выпустят ядовитый газ диоксин, способный заразить территорию на многие столетия. Через несколько дней после получения письма некто, назвавший себя полковником Диксби, позвонил в президентский дворец в Никосии, сообщив, будто работает на управление британской военной разведки в Лондоне. Мужчина заявил, что форс-мажор — это организация, представляющая серьезную угрозу, и правительство Кипра настоятельно рекомендуется передать запрошенную сумму денег. Вскоре после этого, когда деньги так и не были заплачены, некий мужчина пришел в посольство Кипра в Лондоне и предложил за вознаграждение в размере 25 тысяч фунтов помочь в обнаружении спрятанных генераторов. Он якобы сможет это сделать, если пролетит над страной в вертолете, оснащенном магнитометром. На этот раз соглашение было достигнуто. Когда же мужчина вернулся за деньгами, его арестовали детективы из антитеррористического подразделения в Великобритании. Мы подключились к делу два года спустя, когда дело против рожденного в Великобритании киприота греческого происхождения по имени Панас Купарис дошло до суда. Представитель правительства Кипра попросил нас оценить потенциальную угрозу, исходившую от капитана Немо и членов его семьи, составлявших террористическую группу форс-мажор. Взявшись за дело, мы стали размышлять, с какой стороны подступить. Как вдруг мне пришла в голову светлая идея попросить совета у моего брата Джереми. Второй по старшинству из моих пяти братьев, Джереми в то время был заслуженным профессором химии в Гарвардском университете. Впоследствии его назначили деканом факультета искусств и наук с 1991 по 2002 год а затем снова с 2006-го вплоть до 2008 когда его не стало. Проконсультировавшись со своим коллегой, выдающимся профессором, Джереми дал нам весьма забавный ответ, написав письмо со следующими соображениями. Это уморительно, и Диксби просто божественен. Обвиняемого следует немедленно нанять сценаристом на телевидении. Протонный магнитометр при хорошей чувствительности способен обнаружить металл. На самом деле только металлы, подобные железу. Однако крайне маловероятно, что его можно было бы использовать с огромной движущейся глыбы металла вроде вертолета. И даже будь это возможным, некоторые из таких устройств используют на длинных канатах для того, чтобы найти подводные лодки. Он бы реагировал на каждую старую машину, новую машину, выброшенный холодильник и так далее. То есть это тоже абсурд. В общем, как по мне. Это письмо док номер 20 только подтверждает уморительность всей затеи. Жду, не дождусь, дока номер 21. Другими словами, весь этот план был таким же безумным, каким казался. Не существовало никаких инжекторных генераторов с ядом, никакого полковника Диксби, работавшего на британскую разведку, никакого капитана Немо и никакой террористической группы под названием «Форс-Мажор». Попытка вымогательства денег у правительства Кипра, впрочем, была самой, что ни на есть настоящей. И в результате судебного процесса в Центральном уголовном суде в Лондоне в 1989 году Купариса признали виновным в шантаже, приговорив к пяти годам тюрьмы. Вскоре после истории с Купарисом мы приняли участие еще в одном изобретательном деле. Нас попросили изучить ботинки, принадлежавшие бывшему полицейскому. Эта работа была проведена доктором Кливом Кэнди, старшим экспертом-криминалистом лондонской лаборатории, пришедшим работать к нам в Forensic Access. Его отчет получился весьма любопытным. О случившемся нам сообщили крайне скупо. Темным зимним утром 1980 года полицейский ехал на собственной машине и попал в аварию, в результате чего временно потерял сознание. Он полагал, что пока был без сознания, Его забрали из машины пришельцы и направили на его ноги какой-то яркий свет, напоминавший луч лазера, после чего вернули в автомобиль. Согласно предоставленным данным, ботинки полицейского, купленные недавно были в хорошем состоянии. Когда же на следующее утро фигурант дела посмотрел на подошву своего левого ботинка, обнаружил поперек нее трещину по форме и расположению, совпадавшую с зудящим следом от ожога на ступне. Теперь же, по словам его солиситера, он хотел узнать, имелись ли на ботинках какие-либо следы, которые могли бы подсказать, куда именно его забирали пришельцы. Предполагаемое происшествие случилось примерно за 10 лет до того, как мы взялись за это дело, на протяжении которых, по словам полицейского, он носил эти ботинки исключительно в помещении. Стараясь не быть предвзятым, как это требуется от любого хорошего криминалиста, Клиф внимательно изучил предоставленные ботинки. Он обнаружил обширную трещину и складки в носках ботинок изменение цвета издавливания стелек и подпяточников, а также признаки износа на подошвах и каблуках. Кроме того, на обоих ботинках как минимум один раз менялась подошвы и каблуки. В общем, как написал клифф в отчете, по его мнению, ботинки были подвержены активной носке. Пожалуй, самым важным из всех полученных Кливом данных было то, что оригинальная подошва левого ботинка была полностью сношена и потрескалась у основания пятки, равно как и подошва, которые ее заменили. Это привело к образованию зазубренных краев. Кроме того, в подошве левого ботинка Клив обнаружил гвоздь, проткнувший стельку в области основания большого пальца. Вероятно, именно он стал причиной зудящего следа ожога на ступне, описанного полицейским. Определенно, это было более правдоподобным объяснением, чем ожог от лазера. Лазеру с очень большим рассеянием, вроде тех, что используются в лазерных указках, не хватило бы мощности для нанесения травмы. А на ботинках не нашли никаких следов повреждений, которые могли быть оставлены лазерным лучом промышленного типа. В дополнение ко всему среди следов минеральной крошки, растительного материала и асфальта не было обнаружено ничего, чего нельзя было бы увидеть практически на каждой паре ботинок. И всё-таки имелось небольшое количество твёрдых фрагментов, главным образом между язычком и люверсами. При изучении под микроскопом оказалось, что это частички крема для обуви и самой кожи. Со сдержанной вежливостью Клифф сделал заключение, что, по его мнению, ничего из обнаруженного не заслуживает дальнейшего расследования. К несчастью, нам не удалось раскрыть тайну пришельцев и ботинок полицейского, подозревая, она не разгадана по сей день.